повинен. В самом деле, если рассудить, откуда он подвернулся, этот мастер печных дел, деревенский умелец, стройбат Василий? Неужели с него, а вернее со злосчастной печки, и потянулась нить, приведшая семью Баздаревых, к тому непоправимому, которое случилось на исходе второй, самой тяжкой военной зимы? Хотя, если задуматься, при чем здесь Василий, взявшись в урывочные часы увольнительных, перебрать дымившую безбожно печь. Не бескорыстно, конечно, за тарелку супа перед работой и котелок картошки с собой в казарму. Тогда уж лучше начинать с самого Баздырева, ушедшего на фронт и по причине этой не успевшего починить в доме печь. Ну и он повинен разве лишь в том, что не сумел предвидеть такую гадючую штуку, как война. Да и вообще, кто повинен во всем том, что случилось за бесконечные четыре военных года в доме, отстоявшем от линии фронта в трех с половиной тысячах километров. Кто повинен в том, что сестра Баздрева, грустная тетя Каля, собирая весной 43 третьего в мае мороженую картошку на полях горных отводов, провалилась в шахтную выработку, повредила позвоночник и осталась инвалидом, прикованным на всю жизнь койке. одет Иван Анисимыч ушедший работать автогенщиком на скрапной склад кузнецкого комбината, при разрезании танковой башни взорвался на оказавшемся там снаряде. А сестра Толяна, красивая Оля, любимый которой не вернулся с войны, замуж так и не вышла, хотя в женихах недостатка не было. Родила себе в 30 лет ребеночка, назвала именем любимого, вырастила и теперь опять одинокая, доживает на свою крохотную пенсию телеграфистки а сосед из третьей квартиры Громов, провоевавший войну в разведке, вся грудь в медалях. Осенью сорок пятого, едва возвратившись домой, в первую же ночь застрелился из трофейного пистолета. Только потому, — говорили, — что жена сказала ему неосторожное, обидное для мужчины слово. Печку вновь сложил дед Иван анисимович Проговорился как-то, что давно еще в молодости помогал знакомому печнику. Тетя Галя вцепилась в него мертвой хваткой, и он с большими сомнениями наконец согласился. Но согласился больше от того, что на дворе стоял уже октябрь, сыпала крупа, и он видел, семья натурально замерзает. Иван Анисимыч надеялся, может, кое-что из навыков и сохранилось. Попробую. Но оказывается, сохранилось мало, почти ничего. Выглядеть печь стала грубо, неказисто, Однако, когда тетя Галя растопила ее, Огонь сразу схватился, загудел, Съедая растопочные дрова. Все плясали от радости. Позже выяснилось, Горит печь хорошо, не дымит, А вот греет плохо. Жар не держался, Сильная тяга все высасывала в трубу. Лишь чугунная плита сверху, Да кружки на ней еще нагревались, А кирпич на боках и стенках комнату так и оставались чуть теплыми, даже если сжигалось целое ведро угля. Что-то не так сделал бедный, старательный Иван Анисимыч. То ли дыру дымохода оставил больше, чем нужно, то ли вообще забыл выложить какие-то регулирующие тягу колена.